Юлия Арнеева Серия «История волшебной долины» Часть вторая: Найди меня. Глава первая. У входа ненадолго замерли, словно собираясь с духом. Темный Зев откровенно пугал. От напавшего необъяснимого страха волосы на голове в буквальном смысле зашевелились. Это и есть та самая пещера, прошептал Лиам, всматриваясь в темноту. Ага. Ну что, идем? Идем, только надо прикрыть вход, произнес Кахир, задумчиво осматриваясь. Давайте я! «Оставим небольшую щель, я самый мелкий из нас пролезу». «Да, так будет лучше», — кивнули мы с Кахиром одновременно. В это маленькое путешествие отправились я, Кахир и Лиам. Мальчик ни в какую не захотел меня отпускать одно, и даже поднятые в недоумении брови Кахира парни не остановили. «И, конечно же, с нами отправился Феликс». Уж не знаю, по какой системе он делает выбор, надо меня сопровождать или нет, но в этот раз решил, что его присутствие необходимо. Хотя, возможно, он попросту сбежал от своей беременной и требовательной подружки, которая уже около месяца разгуливает поселению в развалочку, забавно переваливая сбоку на бок. Кое-как, прикрыв вход в пещеру и подпалив лучины, мы отправились по длинному тоннелю гладкие стены которого не давали мне покоя. «Кахир, тебе не кажется, что такие ровные, без единой зазубренной стены могла создать только вода?» — прошептала я. Другие варианты мне в голову не приходили. «Не знаю, Квин, но я тоже впервые встречаю такие ровные стены. Да еще и на полу вымота, будто ручьи бежали». До огромного зала, у которого мы остановились, находясь здесь впервые еще семер, добрались без труда. Из трещин в потолке все так же продолжали свисать сталактиты, заманивая под свой свод любопытного ляма. — Куин, это что? — с восторгом поинтересовался мальчик, пытаясь дотянуться до сосульки. — Сталактиты. Они начинаются с капли минерализированной воды, когда капли падают, постепенно оставляя следы минерала, который выпадает в осадок при контакте с водой. С годами после падения капель все больше и больше минерала откладывается и накапливается. Рассказала я все, что помнила из школьной программы. «И что с ними можно делать?» — уточнил хозяйственный молодой человек. «Не знаю, просто любоваться», — пожала плечами. «Ну что?» Дальше идем. Кахир молча кивнул и первый ступил в зал. Отблески пламени разбегались по стенам и потолку этого природного сооружения, создавая причудливые, а местами жуткие узоры из теней, от вида которых порой становилось страшно. — Как здесь? — пробормотал Лиам, вздрагивая. — Знаешь, больше половины информации мы получаем с помощью зрения. Сейчас пещерное пространство мы освещаем только пламенем зажженной лучины. Я решила отвлечь мальчика, а заодно объяснить причину его неприятных ощущений. Но каким бы оно ни было ярким, этого недостаточно. Перестает участвовать наше боковое зрение, и ты начинаешь додумывать: В пещере мир красок и звуков это некая система, которая неизбежно подчиняется в некоторой степени твоему сознанию». Рассказывая, я всматривалась в танец теней, сама не понимая, что погружаюсь в мир своих фантазий. Тряхнув головой в попытке сбросить это наваждение, я огляделась. Пройдя через весь зал, внимательно осматривая стены, потолок и пол под ногами, мы остановились у глубокого колодца, в который было очень легко провалиться. «Лучше его обойти», — прошептал Кахир. Вообще стоило нам углубиться, как звук наших голосов снизился до шепота. Это произошло неосознанно, словно на инстинктивном уровне мы поняли, что здесь нужна тишина. И даже Феликс ни разу не подал голос. Мы словно опасались, что пещера воспримет звук как что-то враждебное, и не могли нарушить ее молчание. «Да не дай бог, края обломятся!» — пробормотала я, поеживаясь от возможных последствий. «Надо бы потом прикрыть его досками!» Не доходя до колодца, мы повернули налево, в нишу. В ней оказался длинный проход, имеющий подъем и спуск. На вершине подъема проход сужался между двумя сталагмитовыми столбами. Далее приходилось продвигаться только по одному. «Тебе не кажется, что потолок спускается?» «Так и есть». «Куин, как ты думаешь, а что там дальше?» Тихо спросил Лиам. Молчание и тишина немного стали напрягать, и я была рада общению. «Не знаю, а какие у тебя предположения?» «Там, наверное, золотая жила и несметные сокровища», — предположил мальчик. «Там тупик или огромный обвал», — выдвинул гипотезу Кахир. «Нет, там наверняка волшебная страна, где живут единороги, которые скачут по разноцветной радуге, крохотные феи, умеющие выращивать невероятно красивые цветы. А еще там есть волшебное озеро и замок». Я предложила свою версию. На протяжении 20 метров узкого прохода мы придумали все больше и больше различных вариантов окончания нашего пути. У Лиама все в основном сводилось к сокровищам. Кахир больше рассказывал страшилки. А я мечтала о драконах, феях, гномах и прочих фантастических существах. «Что за драконы?» С недоумением оглядываясь на меня, переспросил Лиам спустя 10 минут. Ну ящериц видел да почти такие же только огромные и с крыльями таких не бывает постановил он с усмешкой посмотрев на меня а я уже наверное ни к чему бы не удивилась хмыкнула и продолжила надеюсь этот коридор скоро закончится уже буркнул кахир этот проход длиной, наверное метров пятьдесят наконец-то закончился и вывел нас в широкий коридор, который следом привел во второй зал потрясающей снежной белизны. Он был небольшой, но очень красивый. «Давайте сделаем привал», — предложила я, и, не дождавшись согласия, села на ближайшую природную лавочку камень. «Красиво здесь и не так темно» произнес Лем осматриваясь. Белоснежные потолки и стены мерцали, словно ледяные глыбы. Но в зале было относительно тепло, а стены были почти сухие. «Интересно, сколько мы уже здесь?» Отпивая глоток воды, вопросительно взглянула на Кахира. «Снаружи, наверное, ночь», — ответил тот, усаживаясь рядом. Предлагаю лечь спать и продолжить отдохнувшими. Возражать никто не стал. День выдался длинным и трудным. Быстро перекусив готовой едой, мы предварительно осмотрели зал, что так любезно нас приютил, и, потушив лучины, уложив подстилки рядом друг с другом, улеглись спать. Сон не шел. Когда ходишь по пещере, становится даже жарко. Но стоило лечь спать, как меня окутал холод. А как только погасили факелы, все страшилки, что накопились за всю прожитую мной жизнь, повылезали и теперь пугали, рычали и окружали меня со всех сторон. — Куин, — прошептал Лиам, — я пододвинусь к тебе. — Конечно. Притягивая его ближе, я обняла ребенка, и чуть слышно произнесла «Однажды, далеко, на самом краю света, жил добрый волшебник. Не знаю, сколько времени я рассказывала эту незамысловатую историю, время под землей кажется иным, чем на поверхности. Но тело ребенка наконец-то расслабилось, и он уснул. Кахир тоже спал, издавая радующий мой слух храп, под который я и забылась сном. Утром открыв глаза, мы увидели темноту. Не было никакой разницы между открытыми и закрытыми глазами. В пещере нет звездного неба, восхода солнца, криков петухов. Нет утра и вечера. Ты ложишься спать и просыпаешься там в одном и том же времени. Всем привет! Преувеличенно бодрым голосом поприветствовала я мужчин. Завтракаем и в путь. Доброе утро! недовольно произнес Кахир. «Или добрый вечер», — продолжил Лиам. Радует, что хоть Феликс вел себя так же, выпрашивая вкусняшку из моего походного мешка. Быстро перекусив, мы отправились дальше. Из белоснежного зала попали снова в узкий коридор. Хорошо, что его длина была всего метров десять. Зато пройдя его, мы очутились в третьем зале, самым величественном. Как такое возможно? Восторженно прошептал Кахир, осматриваясь. Я и Лиам тоже крутили головами, разглядывая это волшебное место. Зал был гораздо больше первых двух вместе взятых. Здесь сталактиты и сталагмиты создали роскошные колонады. Всюду по стенам слои натечной извести производили впечатление застывших водопадов. Не знаю, Кахир. «Но это невероятно!» — прошептала я, поднимая голову. Чудовищные размеры пещеры просто поражали. Но в то же время она была прекрасна. Внушительность и спокойствие. Вот какие ощущения приходят, когда глядишь на эту красоту. «Куин, там озеро. Идем к нему?» «Да», — с предыханием прошептал Лем. В глубине пещеры находилось горное озеро. Внешне оно напоминало скорее каменную чашу, наполненную чистейшей водой. Его дно было покрыто острыми скользкими камнями. У самого берега вода, скорее всего, едва доставала до щиколоток. А с расстоянием глубина явно увеличивалась. «Интересно, вода холодная?» «Наверняка», — кивнула. «Ну что дальше?» «Да пора найти тупик этой пещеры!» Кахир все еще продолжал настаивать на своем. И этот зал нас вывел в коридор. Он был широким, с потолками около 10 метров высотой. Стены из темного плавно переходили в белый цвет, переливаясь яркими звездочками. По ощущениям мы шли уже более 10 часов. Дважды делали привал на отдых и еду, Почему-то здесь, под землей, есть и пить хотелось постоянно. Разговаривали мало, никто не хотел нарушать эту звенящую тишину, где даже наши шаги, казалось, что-то глушило. Тяжело ступая, поднимаясь, я чувствовала, как по спине стекают капли пота, а коридор, мерцающий в отблесках пламени, никак не хотел заканчиваться. «Как ты думаешь, эта пещера имеет второй выход?» «Не знаю, Лем, возможно, нет. Хорошо, здесь нет ответвлений и дополнительных ходов, иначе бродить нам по пещере долго». «А как долго мы пробудем здесь, и что ты хочешь найти?» Не отставал Лем. Кахир тоже вопросительно взглянул на меня, но промолчал. «Но, думаю, еще немного пройдем, пока есть силы». И если выход к этому времени не появится, значит, будем возвращаться. Ответила сразу обоим мужчинам. На второй вопрос я не знала, что сказать. А действительно, что ищем? Сокровища? Сомневаюсь. Известь? Так вот она. И что теперь? Ломать эти созданные самой природой потрясающие скульптуры? Выход из пещеры появился внезапно. Сначала потянуло сквозняком, донося до нас нежный и чуть сладковатый запах. Потом вдали забрежил свет, и метров через сто мы вышли на ровную площадку. Первое, чему мы удивились, покидая пещеру, — это звуки. Мир словно наполнился звуком и объемом. Меня тут же охватило чувство необычайной легкости, очищения и словно какого-то обновления. Замерев у входа, мы с удовольствием глотнули свежего воздуха, огляделись и на мгновение задохнулись от красоты открывшегося вида. «Э -э -э, «Волшебная страна?» — растерянно пробормотала Лиам. Мужчины с ошеломленными лицами одновременно повернулись в мою сторону и застыли в ожидании.